Пятое. Здесь, где я говорю о том, что служило отдохновением в моей жизни, я должен сказать слово благодарности тому, на чем я отдыхал всего глубже и сердечнее. Этим было, несомненно, близкое общение с Рихардом Вагнером. Я невысоко ценю мои остальные отношения с людьми, но я ни за что не хотел бы вычеркнуть из своей жизни дни, проведенные в Трепшене, дни доверия, веселья, высоких случайностей, глубоких мгновений. Я не знаю, что другие «Переживали с Вагнером. На нашем небе никогда не было облаков. И здесь я еще раз возвращаюсь к Франции. У меня нет доводов, у меня только презрительная усмешка против вагнерианцев и против «хок генус омне», которые думают, что чтят Вагнера тем, что находят его похожим на самих себя. Таким, как я есть, чуждый в своих глубочайших инстинктах всему немецкому, так что уже близость немца замедляет мое пищеварение, я вздохнул в первый раз в жизни при первом соприкосновении с Вагнером. Я принимал, я почитал его как за границу, как противоположность, как живой протест против всех немецких добродетелей. Мы, которые в болотном воздухе 50-х годов были детьми, мы необходимо являемся пессимистами для понятия немецкое. Мы не можем быть ничем иным, как революционерами. Мы не примиримся с положением вещей, где господствует лицемер, Мне совершенно безразлично, играет ли он теперь другими красками, облачен ли он в пурпур или одет в форму гусара. Ну что ж, Вагнер был революционером. Он бежал от немцев. У артиста нет в Европе Отечества, кроме Парижа. Деликатес всех пяти чувств в искусстве, которую предполагает искусство Вагнера, чутье нюанс, психологическую болезненность, все это находят только в Париже. Нигде нет этой страсти в вопросах формы, этой серьезности в мизал это Парижская серьезность, пара В Германии не имеют никакого понятия о чудовищном честолюбии, живущем в душе парижского артиста. Немец добродушен. Вагнер был отнюдь недобродушен. Но я уже достаточно высказался, в по ту сторону добра и зла. Куда относится Вагнер, кто его ближние? Это французская позднейшая романтика. Те высоко парящие и стремящиеся ввысь артисты, как Делакруа, как Берлиос, с неким фон болезни, неисцелимости в существе, сплошные фанатики выражения «насквозь виртуозы». Кто был первым интеллигентным приверженцем Вагнера вообще? Шарль Бодлер. Тот самый, кто первый понял Делекруа. Первый типический декадон в ком опознало себя целое поколение артистов, он был, возможно, и последним. Чего я никогда не прощал Вагнеру? Того, что он снизошел к немцам, что он сделался имперско-немецким. Куда бы ни проникала Германия... Она портит культуру.